Глава 10. Трепет ожидания. Однажды, оказавшись на перепуте, Джинву между богословенным случайным судаком и проклятым случайным судаком сделал выбор в пользу первого. Результатом его выбора стал ключ, открывающий подземелье с демоническим замком. Благодаря этому он смог попасть в демоническое подземелье и многое получить. Например, его уровень сильно вырос и количество предметов тоже увеличилось, а золото... Джин Ву заработал достаточно, чтобы перестать беспокоиться о том, стоит ли сохранить его на черный день или может его использовать сейчас. Даже если бы мне сейчас выпал еще один шанс выбрать сундук, я бы без колебаний сделал бы тот же самый выбор. Однако, это не означало, что ему не было интересно узнать о других возможных результатах его выбора. Может другие варианты могут дать не меньше? Благословенный случайный сундук мог дать своему владельцу то, что он хотел. Проклятый случайный сундук давал владельцу то, в чем он нуждался. «Что было бы, если бы джинву выбрал другой сундук? Если верить описанию, то благословенном случайном сундуке определенно находилось то, что я хотел». Теперь у него, наконец, появился шанс полностью удовлетворить свое любопытство. Джинву наконец, оторвался от своих мыслей и ответил системе. В отличие от обычного, в этот раз после его ответа реакция системы была, казалось, медленнее. Через некоторое время система все же ответила. Ответ был именно таким, какой он хотел получить. Беспокойство джинву сразу уступило место восторгу. Информация. Вы выбрали предмет. Проклятый случайный сундук. Выбранный предмет вам будет предоставлен. В этот же миг у его ног появилась маленькая коробка. Отлично. джинву Ву замиранием сердца поднял короб Она была не очень тяжелой. Ему уже приходилось держать в руках похожую. Быть не может. джинву нетерпеливо открыл коробку и заглянул внутрь, чтобы убедиться в своих догадках. «Это...» Выйдя из демонического подземелья, Джинву прямиком направился к себе домой. Во-первых, он хотел помыться. У него не было возможности помыться, даже умыться, пока он находился в демоническом подземелье. Охотник, конечно, мог купить воду в магазине, но у парня не было ни времени, ни места, чтобы использовать ее. Приходилось постоянно быть настороже, расслабляться среди демонов было нельзя. С учетом того, что повсюду были демоны, картинка была бы более чем странной. «Меня бегут убивать, а я такой стою моюсь». Первым делом, переступив порог своей квартиры, он стянул в себя всю грязную одежду и залез под горячий душ. Вот теперь-то джинву по-настоящему почувствовал, что покинул подземелье. Как же хорошо быть дома. джинву надел чистую одежду, накинул полотенце, на все еще влажные волосы и сел на кровать. Оглянулся по сторонам, вокруг был беспорядок. Пришло время заняться уборкой, но сначала приведем в порядок свои дела. Сперва он вызвал окно статуса. Окно статуса. В первую очередь внимание молодого человека привлекла длинная надпись, которая растянулась на весь экран. Взгляд Джен Ву остановился на окне статистики. Доступные очки для распределения 20. Это были очки характеристик, которые он получил в качестве вознаграждения за завершение квеста. Конечно, Джен Ву тут же спустил все на интеллект. Характеристики. Сила – 178, выносливость – 137, ловкость – 147, интеллект – 149, сенсорика – 119. Теперь интеллект даже опережал все показатели, кроме силы. Конечно, интеллект все еще не смог догнать показателя силы. Сейчас показатели можно было считать правильным распределенными. Особенно по сравнению с тем, что было некоторое время назад, когда Джин Ву думала только о показателе силы. Не заботясь о других. Сейчас он понимал, что была ошибка недооценивать важность высоких показателей интеллекта. Сила, выносливость, ловкость. сенсорика Сейчас они были более или менее сбалансированы. Сейчас у меня нет характеристики, которые нуждаются в особом внимании. У него был долгий период времени, когда Джан Ву вкладывал по одному баллу в каждую характеристику. Зато за это время ему удалось узнать, что у каждой статистики есть свои свойства и преимущества. Погодите-ка! Сейчас Джин Ву не интересно поочередно увеличивать характеристики за один или несколько баллов, но как насчет повышения всех характеристик разом? Может быть так, что вся система игрока разом повышается? Джин Ву заинтересовался этим вопросом. Это была достаточно приятная проблема, над решением которой можно было бы спокойно поработать. Сейчас у Джин Ву не было характеристик, показатели которых, как ему казалось, было бы в недостатке. «Если мой интеллект станет намного выше показателя силы, то я просто немного подкорректирую показатели силы и другие характеристики». Джин Ву перевел взгляд с окна статуса на другое системное сообщение. Оно сообщало, где находится третья награда. Не опубликованная ранее компенсация. На самом деле Джин Ву не обращал особого внимания на третью награду. Парень думал, что первой награды желаемого предмета и второй награды бонусных характеристиков уже за глаза хватает, чтобы сделать его счастливым. Скорее всего, после таких наград третья награда не будет отличаться особой щедростью, просто чисто ради любопытства. Однако, когда он позднее получил компенсацию, то был потрясён. У Джинву просто отпало челюсть от удивления. Третья награда будет получена. Появившееся вместе сообщение в лист лисбумаге представлялся бы документ, закрученный в трубу. По размеру он походил на те свитки, которые были разрешением, на те свитки, которые были разрешением на проход. Чего Не зная, что и думать по поводу такой награды, Джинву с удивлением раскрыл свиток и стал читать текст. «Рецепт «Святая живая вода». Благодаря этому рецепту вы можете узнать, как создавать святую живую воду». Глаза Джинву расширились. «Я могу создавать свои собственные предметы». Парень всегда считал, что всякие магические предметы могут создавать только пробужденные охотники, являющиеся магами. Но если подумать, он и сам теперь был в некотором роде магом. То потому вполне логично, что и сам Джинву теперь мог создавать подобные предметы. К тому же, если у вас есть рецепт или чертеж, вы можете сами создать необходимый себе элемент. Сердце Джинву забилось быстрее, это было круто. Но в то же самое время в его душе возникли сомнения. Интересно, с какой стати он подумал то что вообще сможет сделать его? Немного ли он себе воображает? Да и что вообще такое «святая живая вода»? Теперь нужно было внимательно прочитать информацию о предмете «святая живая вода». К предмету прилагалось подробное описание. Предмет «святая живая вода», ранг С, тип «расходные материалы». Описание. Это загадочное зелье, которое обладает сильной магической силой и излечить все существующие болезни. Только когда вы используете все материалы для его приготовления, вы получите полный эффект от зелья. Оно может вылечить все болезни? Как только Джин Ву прочитал объяснение, он тут же вспомнил про свою мать. Она давно болела, все усилия вылечить болезнь оказались напрасными. Сейчас мама лежала в больнице. Он знал, что эффект подобных предметов можно распространять и на других. В этом Джин Ву убедился несколько раз благодаря своим опытам над Ю Джин Хо. У юноши появилась возможность спасти свою маму. Для этого нужно сделать хорошее зелье святая живая вода. Кончики пальцев Джинву держали свиток, задрожали от волнения. Расходы материалы были также просты в получении. Фрагмент Древа Мира. Джинву помнит его. Молодой человек получил один, убив фолькона на 50 этаже. Родниковая вода из леса Эха. Он получил воду с босса 75 этажа некроманта Метуса Оставался только последний, очищенная кровь короля демонов. Этого предмета у Джинву еще не было. Однако, учитывая тот факт, что два предыдущих материала были получены при уничтожении боссов парень мог легко догадаться, где найти короля демонов. На самых верхних этажах, там должен жить самый главный босс. И этот последний предмет можно добыть, только убив его. Возможно, это последний босс, он главный над всеми демонами. Он, конечно, должен быть на самом верху. Короче, получается, что когда вы очищаете демонический замок, то побеждаете боссов. У них вы собираете ингредиенты, которые можно впоследствии использовать для приготовления свежего зелья «Святая живая вода». Но тогда... а, -а, -а, -а! Неожиданно у Джинву вырвалось восклицание. Кажется, он догадался. Возможно, в проклятом случайном сундуке мог находиться предмет «Теперь так хотел заполучить». Может ли быть, что там Джинву действительно поджидал недостающий ингредиент для «Святой живой воды»? Боже мой, мамочка! Глаза Джинву наполнились слезами при мысли, что он сможет снова сделать свою маму здоровой и полной жизни. Тем временем ему пришло сообщение. Рецепт. Вы можете научиться производственному навыку Святая живая вода. Вы хотите приобрести производственный навык Неожиданный системный звук вернул парня к действительности. Чтобы добыть спасательную воду, джинву нужно было зачистить демонический замок, а именно уничтожить главного демона. Для этого ему необходимо было как можно скорее завершить все необходимые приготовления и снова вернуться в то подземелье. Не было времени мечтать или лить слезы от радости, надо действовать. Конечно, обучаемся. Вы приобрели производственный навык святой живой воды. Это не сон, не так ли? Информацию надо проверить, чтобы убедиться, что навык действительно добавился. Джинву торопливо открыл окно навыков. В конце него добавилась еще одна позиция. Производственные навыки с приписанной под ней строчкой. Производственные навыки, расходные материалы, святая живая вода. Два из трех. Цифры в конце этого предложения, вероятно, означают, что есть два из трех необходимых расходных материала. Фрагмент древа мира и родниковая вода из леса Эха. В самом деле. Ну, приступим дальше. Джен открыл инвентарь и вытащил еще один предмет, который находился рядом с родниковой водой. Этот предмет был похож на жерель, сделанное из ткани черепов маленьких животных. Предмет – ожерелье владыки демонов. Ранг С, тип аксессуар, ловкость плюс 20, интеллект плюс 20. При экипировке вместе с такими предметами, как серьги владыки демонов и кольцо владыки демонов, будет срабатывать с этого эффект. При победе над лидером призраком Меттусом Джинвук, кроме предмета родниковой вода из леса эхо, также смог получить это ожерелье с отвратительным дизайном и запахом, который чувствовался до сих пор. Воняло ожерелье отвратительно. Кажется, у меня уже есть одно подобное ожерелье. Джинвук потрогал ошейни, который носил до сих пор. Он попытался надеть сверху еще и ожерелье владыки демонов. В этот момент... Вы хотите заменить ожерелье хранителя на ожерелье владыки демонов? Хранитель или демон монарх, в принципе большой разницы чисто по характеристикам не было. Вариантов похожи между собой. Оба предмета добавляют какую-то характеристику плюс 20 очков. Однако у ожерелья владыки демонов было одно преимущество, которое вырисовывалось за счет сетовых эффектов. Заменяю. Предмет ожерелья владыки демонов надета. Ожерелье с черепами исчезло, а вместо него в руке джинву появился ошейник. Ну и вонище. Джанву стунул ошейник в инвентарь, скорее открыл окно, чтобы подтвердить открытие сетовых эффектов после экипировки «Ожерелья Владыки Демонов». Предмет «Ожерелья Владыки Демонов» – эффекты сета 1, все характеристики плюс 5. Все статические данные выросли на 5 очков. Был открыт только один бонусный эффект. Но насколько сильно поднялись показатели статистики, это все равно, что джинву сам поднялся бы на 5 уровней. И у него был еще не раскрытый бонусный сетовый эффект, который также что-то выдаст. «Кольцо Владыки Демонов». Обычная опция предмета сама по себе обладала огромной производительностью, но если учитывать тот факт, что при собрании сета эффективность предметов набора становилась значительно выше, чем у каждого по отдельности, то плюсы собранного воедино сета оказались запредельными. Но не стоит забывать, что аксессуары S-ранга – это лишь некоторые из достижений, которые были им получены в демоническом замке, пока Джен Ву был занят поисками демонов и осколков души. Реальным доходом от этого подземелья было невероятно быстрое повышение уровня. Джен Ву гордо улыбнулся, наблюдая за тем, как его уровень до 77 -го. Я смог поднять 16 уровней всего за неделю. Подземлятся ранга такому увеличению уровня за неделю Чон не мог и мечтать. В течение последних 7 дней в демоническом замке он упаковался по полной по всем фронтам. Никаких денег не хватило бы, чтобы купить предметы, которыми Чон теперь владел. Несмотря на то, что предстоит еще проделать определенную работу в этом подземелье, прохождение демонического подземелья было достаточно успешным. Конечно, можно быть уверенным, что пройти все 100 этажей будет непросто, особенно потому, что из опыта известно, чем выше этаж, тем страшнее демоны. Только вот, к сожалению, есть одна вещь, которую Джен Ву до сих пор не понимал. Он увидел льющийся из проклятого случайного сундука флуоресцентный свет, который излучал находящийся там предмет. Что это? В сундуке лежал ключ, который казался абсолютно черным. Он поглощал весь падущий на него свет. Информация, разъясняющая, что это такое, так и не появилось. Я никогда не видел предмет, который не имел бы никакого описания вообще. Ключ, конечно, своего рода стандартный предмет, достаточно распространенный. Ключи часто попадаются, когда просто открываешь любую случайную коробку. Только этот ключик был первым таким в своем роде. Где мне его использовать? Ключ, что был предметом из проклятого случайного сундука, казалось, обладал зловещей аурой, которая словно парила вокруг него. При взгляде на ключ возникло тяжелое чувство, от которого хотелось бы немедленно взять и избавиться. Джен Ву отправил ключ в инвентарь. Когда-нибудь у меня будет время, чтобы изучить этот ключ. Проклятые случайные сундуки всегда предоставляют непонятные предметы. Он решил, что достаточно отдохнул и встал с кровати. Есть еще куча артефактов, которые Джен нужно найти. Значит, необходимо по полной использовать возможности демонического замка. У меня есть кое-что, что я могу продать. Однако существовала одна проблема. Трудно покупать и продавать артефакты высшего класса, будучи самому охотником Е-ранга. Если самый низший охотник из низкоранговых охотников придет с драгоценными артефактами, которые недоступны даже высокоранговых охотников, разве не будет ли это выглядеть подозрительно? То же самое можно сказать и про обычную жизнь. Возникает та же проблема. Охотнику Е-ранга трудно раскрыть источник своих доходов, когда он имеет метку Е-ранг. Вообще непонятно, как объяснить, откуда такое изобилие. Да куда там раскрыть доходы? Он даже не знает, где крутится вся эта тусовка высокоранговых охотников. Я даже не смогу ответить на вопрос, где стоит использовать дорогие артефакты. Во многих случаях ситуация с его рангом могла привести к нежелательным последствиям. И так сейчас. Стоит прекратить притворяться, что он является и охотником. Слишком много неувязок получается. Пора пройти переопределение ранга. Сейчас самое время получить оценку, соответствующую его реальным способностям. Выражение лица джинву стало серьезным. Если я неожиданно поднимусь до такого уровня, не будет ли это слишком поразительным и невероятным? Джин Ву долгое время жил в Е-ранге. Тогда ему зачастую было немного не по себе, когда возникали унизительные для юноши ситуации при общении с высокоранговыми охотниками. Не возникнет ли что-то подобное, когда он подаст заявку и обнаружится такое резкое поднятие уровня? А сейчас что же? Он не испытывал большого потрясения, когда стоял перед Пэ Гюн Хо, мастером гильдии «Белый тигр». Нет, даже будь на месте Пэ Гюн Хо кто другой, Джин Ву уверен, что сможет спокойно стоять и вести себя как обычно, даже если придет какая-то большая шишка. Значит, больше нет причин скрывать свои навыки. Несмотря на эти рассуждения, сердце джинву Ву забилось чаще, когда он собрал удалить отметку Е-ранга в своем профиле. Но перед этим… Сначала нужно было проверить одну вещь. Он включил специальный телефон охотника. и за столь длительного отсутствия накопилось много неотвеченных звонков и сообщений. Но Джинву не было никакого желания разбираться с тем, кто и зачем ему писал и звонил. Если там было что-то срочное, этот человек обязательно перезвонит еще раз. Джинву, перебрав список последних звонков, наконец-то нашел тот номер, который искал, и нажал кнопку вызова. сразу после того, как прозвучали два гудка, задорной мелодии на другом конце взяли трубку. Хён, ты что-то долго пропадал в подземелье рад тебя слышать Джанву усмехнулся. Переговоры с отцом прошли хорошо? Да, конечно, поздравляю. Джинву был рад это слышать. Он не мог пройти перепробуждение из-за незавершенной сделки с Ю Джинхо и договора последнего с отцом. Именно поэтому Джинву ему позвонил, чтобы узнать о результатах. Но даже после того, как проблема оказалась решена, Джинву не смог их кинуть. Молодой человек сразу догадался о решении вопроса, как только услышал голос Ю Джин Хо. Но настроение Джинву явно улучшилось. Хён, пусть мы решили наше дело, давай все равно встретимся. Дзынь, что это было? Телефонный звонок прервался, как телефон внезапно разрядился. По правде говоря, хорошо, что решил позвонить Ю Джин Хой и узнал о севшей батарее перед тем, как отправиться в логово демонов. Кроме того, он выполнил все, что наметил. джинву Ву оделся, штаб сообщества охотиков находился недалеко отсюда, поэтому он может как раз пройти оценку своих нынешних сил и получить новый ранг. Черт возьми! джинву который только хотел открыть входную дверь и выйти, как тут же ее закрыл из-за своей младшей сестры. джинву оставил записку на столе, так как не знал, будет ли она волноваться, если ее брат опять исчезнет. «Братик обязательно вернется!» Джин Ву улыбнулся и вышел прочь. Приемный пункт проверки ранга пробуждения работал уже очень давно. Хм, года уже как четыре? Или все пять? Джин Ву стоял перед сотрудником стойки регистрации весь потный. Сотрудник, на которого также не было лица, сказал «Пожалуйста, предъявите удостоверение личности и свои контактные данные». Джин Ву прекрасно помнил процедуру, поэтому сразу же предоставил заранее подготовленные документы. Хм, сотрудник внимательно изучил их. «Это лицензия охотника?» «Да». У сотрудника было такое выражение лица, как будто не знал английский алфавит. Если вы недовольны вашим уровнем, то это не в юрисдикции нашего отдела. Нет, я хотел бы пройти повторную аттестацию. Что, простите? Сотрудник, который бесстрастно смотрел на Джин Вуд, то на фотографию в лицензии приподнял палец вверх. А, подождите, пожалуйста, минуточку. Сотрудник подошел к человеку средних лет, который сидел позади него. Менеджер, тут человек подошел, хочет пройти переаттестацию. Переаттестацию? Какой у него ранг? Е. Менеджер повернул голову и посмотрел на джинву Ву, стоящий возле стойки регистрации, и вновь принял привычную для себя позу. Иногда такое бывает. Часто те, кто недовольны собой в конечном счете, тонут в иллюзиях и самообмане, а затем приходят сюда. И он из этих... менеджер кивнул повторное пробуждение другие становясь охотниками зарабатывают много денег делая себе имя они не такие они не избегают реальность и здраво оценивают свои силы да раздражает что нам приходится вести дело с таким как этот но что поделать придется провести проверку в измерительной комнате но скажи ему что придется за это заплатить хорошо. Сотрудник вновь вернулся на свое место, однако вид у него был такой, словно у него прихватило живот. А менеджер посмотрел на своего коллегу Джин Ву и высунув язык, вновь уставился в монитор. Однако менеджер неожиданно впал в ступор. Имя, которое было указано в лицензии, было такое чувство, что он его уже где-то слышал. Где же я мог его видеть? Менеджер, как только парень скрылся в соседнем здании, подошел к своему коллеге и спросил. «Как зовут охотника Еранга? Сон Джин Ву. вы его знаете?» «Нет, кажется, не знаю. Однако именно это имя он видел повсюду». Менеджер, который пытался что-то вспомнить, широко раскрыл глаза. а Тот джентльмен меня попросил, если охотник по имени Сон Джин Ву появится здесь. Просил связаться с ним. И почему я запамятовал это? Менеджер отошел в уединенное место и тут же набрал необходимый номер. Раздались гудки. «Алло, Пэк Юн Хо слушает». «Да, господин Пэк». «В прошлый раз вы говорили об охотнике о, о Сун Джин -Ву. Он сейчас здесь. Однако, как вы узнали, что он действительно сюда придет?» «Вы сказали, он у вас?» «Да, только что пришел и попросил пройти переаттестацию». Разговор был прерван и наступила тишина. Вскоре после этого из динамика донесся голос. «Можете ненадолго по времени с аттестацией? Я скоро буду». Менеджер согласился. «Разве это похоже на самообман?» Голос мастера гильдии «Белый тигр» звучал взволнованно. «Какой странный день. А у меня тут столько дел». Подумал менеджер, а еще и с этим возиться. Ему нужно было как-то отложить переаттестацию. Вот только это от него не зависело. почаса в голову, менеджер спросил. Этот парень уже ушел? Подождите-ка, это как-то...